Глава тридцать девятая «И дева родит дочь, и ее назовут Иммануэль, и она искупит грехи, паствуя гневом и бедами» Из сочинений Мириам Мур Эммануэль прихватила кинжал. Одной рукой она вцепилась в рукоять, а другой — в голое лезвие, остановив его за считанные доли секунды до того, как острие проткнуло ее грудь. Собрав все силы, которые в ней оставались, Она вырвала нож из рук пророка. Прихожане загудели от шока. Стражники бросились в атаку, заполнив проходы. Их пальцы замерли на спусковых крючках ружей, как одно направленных на Эммануэль. Одновременно слышались призывы стрелять и опустить оружие, но Эммануэль не обращала на них никакого внимания. Она занесла ритуальный кинжал и разрезала им рука в своей сорочке. Затем, пятью последовательными яростными надрезами, начертала на обнаженной коже предплечья обращающий сигел. Время расщепилось на мгновение у нее на глазах. Боль от порезов стала нарастать, становясь почти невыносимой. Ее тело сотрясли сильнейшие судороги, заставив ее встать на колени, и когда она мучилась и корчилась в приступе агонии, алтарь начал содрогаться вместе с ней. Камни сдвигались, крошились углы. Мноэль задрала голову, глядя на окна собора, но к ее вязчему ужасу тьма оставалась все такой же непроницаемой. Она вглядывалась в далекое небо, выискивая на нем признаки света. Проблеск солнца, луч лунного света, голубизну едва занявшегося рассвета. Но ночь не спешила отступать. Сигел не сработал. Она потерпела неудачу. Собор сильно задрожал. Щебень посыпался по ступенькам, рикошетом отлетая в проходы. Вздыбились половицы, оконные стекла задребезжали в рамах. Над головой задвигались стропила. С потолка полетели пыли, обломки. Прихожане начали паниковать. Собор огласился криками, дети принялись звать своих матерей. Несколько человек бросились к дверям, но остальные искали укрытия между скамьями, делая все возможное, чтобы защитить себя и свою семьи от падающих обломков. Эммануэль не сводила глаз с кровоточащей руки, мысленно заклиная сигел сработать, пытаясь призвать бедствие обратно к себе. Безрезультатно. Надежды для Вифиля больше не было. Пророк попятился, побледнев и разинув рот, и побежал прятаться за алтарем, путаясь в подоле своей одежды. Стены задрожали еще сильнее, грозя вот-вот обрушиться, а в голове Эммануэля звучало одно-единственное слово — резня. Словно по сигналу окна собора разбились вдребезги, разлетевшись повсюду бури сверкающих витражных осколков. Тьма рекой хлынула в святилище, а вместе с ночью явился легион. Первые из зверей влетели в собор и закружили над карнизом, в то время как прихожане внизу кричали и пытались спрятаться. На стропилах сидели клыкастые летучие мыши. Над ними злобно кружились тервятники. Тучи гудящие саранчи грянули через разбитые окна, вороны ворвались через трещину в крыше, каркая и крича, оказавшись в святилище. Все утонуло в криках и хаосе. Кто-то бросился к дверям, кто-то прятался в тени под скамьями, стараясь спастись от орд, роящихся над головой. Несколько стражников пророка подняли оружие, защищая паству пулями и штыками, но их усилия были тщетны. Атака продолжалась. За крылатым легионом последовали сухопутные твари. Они врывались в открытые двери и разбитые окна. Среди них были женщины с песьями головами в шлемах, пауки размером с ягнят, которые сновали под скамьями, легионы мертвецов, Жертвы мора, заблудшие души, изувеченные огнем жертвы стародавних чисток, шатались по собору. По их прибытии начался настоящий бедлам. Матери с детьми разбегались кто куда. Мужчины бросались к разбитым окнам и дверям, где им преграждал путь легион, звери которого основали вдоль стены и возвращали прихожан обратно на скамьи, пугая их обнаженными клыками и крючковатыми когтями. Затем появились ведьмы. Первыми пришли возлюбленные, Мерси и Иаиль. Они прошли об рука руку по центральному проходу, и адская орда расступилась, чтобы дать им дорогу. Затем Далила с безумными глазами, которая вылезла из трещины в полу, вся скользкая от Ила, и там, где она стояла, половицы гнили под ее ногами. Собор снова затрясло. На сей раз так сильно, что Эммануэль испугалась, как бы не обвалилась крыша. Она пошарила взглядом по шевелящейся толпе, отчаянно ища веру и муров, но не могла разглядеть их в общей сумятице. Землетрясение продолжалось. Взрослые мужчины валились с ног, когда под ними опрокидывались скамьи. Меч-поборника упал со стены за алтарем и разлетелся вдребезги всего в нескольких дюймах от того места, где, съежившись, прятался пророк. Иммануэль попыталась ухватиться за алтарь, но не смогла удержаться за оскользкий от крови камень, и упала вниз, в проход. Мальчишка об нее споткнулся, какая-то женщина придавила руку своей ногой. Ее чуть не затоптал апостол, убегающий от рычащего волка, когда она почувствовала, что кто-то схватил ее за руку и оттащил в сторону, в безопасное место. Эзра. Она услышала оглушительный рев, и одно стропило рухнуло на пол, туда, где Мануэль лежала всего несколько секунд назад. Вместо нее стропила раздавила невезучего апостола вместе с волком, его преследовавшим. Перекрытие упало с такой силой, что Эммануэль и Эзру отбросило назад в облаке пыли и обломков. Эзра тут же вскочил на ноги, поднял ее, придерживая за локоть, и оттащил за алтарь в укрытие. Собор перестал трясти, и легион замер. Эзра притянул Эммануэль к себе, и они с ужасом наблюдали за тем, как медленно распахиваются парадные двери собора. Из темноты вечной ночи появилась Лилит. Она стояла на пороге одна. Туман сочился сквозь трещина в ее черепе и валил из черных глазниц. Ее рога изгибались над головой, как диадема из выбеленной кости. Она вошла в собор, и люди закричали. Взрослые мужчины падали на колени, моля отца о пощаде, когда мимо них проходила королева-ведьм. Лилит шла по центральному проходу собора босиком, разведя руки в стороны. Она прокладывала себе путь через толпу зверей и нежити к алтарю, где неподвижно застыли Иммануэль и Эзра. Другие ведьмы встали по бокам от нее, возлюбленная слева, долила справа. Эзра подался вперед, заслоняя собой Эммануэль, Но она его остановила, положив руку на плечо. "Я должна сделать это сама", сказала она. Он не соглашался. "Имануэль, просто доверься мне, ты обещал". Эзра поиграл желваками на скулах, имануэль не убирала руку с его плеча. Затем он кивнул, и она отпустила его. Имануэль оттолкнулась от пола и выпрямила дрожащие ноги, поворачиваясь лицом к ведьмам. С минуту они молча смотрели друг на друга. Затем Лилит протянула к ней руку. И Мануэль сразу поняла, что она имела в виду Иди к нам или умри с ними. Это было такое простое предложение, даже щедрое, куда более милостивое, чем участь, постигшая ее мать. Возможно, со стороны Имануэль будет глупо отказаться. В конце концов, паство пророка с большой охотой провожало ее в последний путь. Так ли уж скверно было бы спастись самой и предоставить их той же участи, на которую они хотели обречь ее? Взгляд Эммануэль скользнул по скамьям, и она увидела лица собравшихся там людей. Анна с Онор на руках, плачущая Глория, Абрам и Марта, Вера, стоящая решительно и бесстрашно, жители Перелесья, святых земель и окраин. Одни из них были чисты, другие — виновны, а еще больше застряла в капкане между добром и злом. Мало кто был абсолютно безвинен, и уж точно никто не безгрешен. Но в этом святилище не было ни единой души, которую Эммануэль обрекла бы на гибель, маячившую впереди. Смирившись со своей долей, Эммануэль снова повернулась к ведьмам. «Если это конец, то я умру вместе с ними». В воздухе произошла какая-то перемена. Собор слегка содрогнулся, и холодный ветер подул в разбитые окна, разметав облака пыли. Темнота сгустилась, и редкие факелы, которые еще горели, бессильно затрепыхались, не в силах рассеять ночные тени. Лилит не опустила руки. Вместо этого ведьма плавно повернулась лицом к пастве, оглядывая толпу мертвыми черными глазами, изучая всех и вся. Ее взгляд скользнул по пророку, съежившемуся за алтарем. по бесконечным обломкам, по трупам, усеявшим проходы собора. Затем ее взгляд упал на Муров. Ее пальцы изогнулись в клешню. Анна тихо вскрикнула, одной рукой прижимая к себе Онор, а другой притягивая ближе Глорию. Когда ведьма подошла ближе, Марта выпростала руку, защищая их. Слезы катились по ее щекам, хотя выражение ее лица оставалось решительным. Но, хромая, вперед выступил Абрам, и встал между королевой ведьм и своей семьей. Он стоял молча, совсем беззащитный, тяжело опираясь на трость. Затем по команде Лилит из легиона вышел огромный пес с костлявой мордой. Все произошло так быстро, что Эммануэль не успела даже вскрикнуть. Только что Абрам одиноко стоял в центральном проходе, и вот он уже прижат к полу, и челюсти зверя смыкаются на его загривке с тошнотворным, душераздирающим хрустом. Оглушительный рев наполнил уши Эммануэль. Темнота стала наползать с краев ее зрения, и вскоре она уже не видела ничего перед собой, кроме безжизненного тела Абрама, распростертого на полу. Внезапно она будто снова очутилась в той хижине, среди стен с высеченными на них бедствиями и обещаниями. Как на его, она увидела тень своей матери, наводящей проклятие, черточка за черточкой, высекающей свою судьбу. Что-то шевельнулось глубоко внутри нее. Символ, вырезанный на ее руке, начал жечь и обильно кровоточить, так что кровь стекала по ее пальцам, образуя лужу на полу у ее ног. Мощная дрожь сотрясла собор. Мануэль подняла окровавленные руки к небу и с надсадным криком призвала к себе силу бедствий. Первый упала долила. Красная слеза скатилась сначала из уголка правого глаза ведьмы, затем из левого. Кровь переполнила впадины ее ушей, и капли свисали с мочек, будто маленькие драгоценные камни. Далила сплюнула, закашлялась, затем начала задыхаться, содрогаясь всем телом, и из каждой судорогой ее рвало густой черной кровью. Она упала на колени, дважды дернулась, а затем рухнула на пол. Кровь. Следом Эммануэль принялась за мерсе. Ведьма застыла, как вкопанная, во всеувеличивающейся лужи крови Далилы, покачнулась на ногах, а затем упала на четвереньки, словно ее толкнула какая-то невидимая сила. Она задрала голову под самый потолок и загнув позвоночник под неестественным углом, как будто тот был переломан. С задушенным криком ведьма опустила голову и ударила с лбом о плиты пола с тошнотворным хрустом, который эхом разнесся по собору. Она подняла окровавленную голову, откинулась назад и ударилась об пол снова и снова и снова. Мор. Затем вперед шагнула Иаиль, и Эммануэль повернулась к ней лицом. Ведьма остановилась рядом со своей возлюбленной, готовая отомстить. Но прежде чем она успела что-либо предпринять, Эммануэль снова прошила силой проклятия. От взмаха ее руки соборный пол омыло волной теней, которые хлестали по стопам ведьмы и цеплялись за ее ноги, грудь, щеки. Иоиль успела лишь вскрикнуть, когда змеящаяся чернота поглотила ее целиком. Тьма. Иммануэль отошла в сторону и подняла кинжал с того места, где он лежал на полу, в нескольких футах от лестницы к алтарю. Она повернулась к Лилит в последнюю очередь и занесла скользкое от крови лезвие, рассекая воздух между ними. Довольно. Лилит не повела и бровью. Ничуть не смутившись, королева-ведьм прошествовала по центральному проходу, огибая тела павших ведьм. Она остановилась, подойдя к Эммануэль вплотную, так что кончик лезвия почти упирался в мягкую плоть ее живота. Но Лилит не дрогнула. Вместо этого она обхватила щеку Эммануэль своей холодной бледной рукой и прижалась еще ближе. Лезвие глубоко вошло ей в живот, когда она склонилась своему лбом ко лбу Эммануэль. Девушка вгляделась в черные глазницы Лилит и почувствовала, как чары леса утягивают ее в пучину беспамятства. Звуки резни отступили на второй план, растворяясь в шепоте ветра в верхушках деревьев. Тени затуманили ей зрение, и глубоко внутри себя Эммануэль услышала зов леса. Звук, похожий на шум крови в ушах. Королева-ведьма поводила большим пальцем по линии пульса Эммануэль, словно измеряя ритм ее сердцебиения. Жест был нежным, почти материнским. Эммануэль вполне могла представить, какой предводительницей она была тогда, давным-давно, еще до того, как болезненная жажда мести и крови превратила ее в чудовище, которым она стала теперь. Лилит провела пальцем по губам Эммануэль, а затем схватила ее за горло. Крик застрял в горле Эммануэль, когда Лилит оторвала ее от земли. Задыхаясь, она вцепилась в ведьмины пальцы, трепыхаясь в воздухе, в то время как Лилит поднимала ее все выше и выше. В панике Эммануэль подняла кинжал и стала махать им слепую. Сначала лезвие попало в кость, затем в мясо, глубоко вонзившись в плечо Лилит. Королева-ведьма издала вопль, сотрясший весь собор. По стенам побежали трещины, крыша провалилась внутрь. И паства, и легион бросились к дверям, когда собор вокруг них начал рушиться. Сквозь хаос Иммануэль услышала, как Эзра выкрикнул ее имя, но потом его голос затерялся в суматохе, как и все остальное. Пелена застелила глаза Эммануэль. Она пыталась оставаться в сознании, держась за него из последних оставшихся сил, как за соломинку. Оскалившись, она выдернула лезвие из плеча Лилит и занесла его высоко над головой. На этот раз ее удар пришелся точно в цель. Клинок вонзился в грудь Лилит по самую рукоять. Ведьма потеряла равновесие, повалилась на ближайшую скамью и осела на пол. Но к ужасу Эммануэль едва она упала, как тут же снова оказалась на ногах. Она оперлась на скамью, обхватила рукоятку ножа выдернула его из груди и швырнула в проход. На мгновение они обе застыли друг напротив друга в центральном проходе собора. Обе стекали кровью и были ранены, обе едва держались на ногах. Тогда Эммануэль поняла, что конец настал, и только одна из них сегодня покинет этот собор. Лилит подняла руки в воздух. Деревянные полы задрожали и вздыбились. Из-под фундамента собора вырвались корни и по змеиному заскользили по его проходам. Сквозь половицы пробивались молодые саженцы, засчитанные мгновение, мгновения созревая во взрослое дерево, застревавшее ветвями в стропилах. Ползучие корни обвелись вокруг лодыжек Мануэль, скручиваясь так туго, что она закричала от боли. Она попыталась пошевелить ногой, чтобы освободиться, но у нее ничего не получалось. Сигел, вырезанный на предплечье, пылал, как свежее клеймо. Она зажмурилась от боли, погружаясь в глубины своего «я» и высвободила все, что в ней было. Корни соскользнули с ее лодыжек, уползая обратно к трещинам в полу, из которых они появились. Деревья, раскинувшиеся над головой, согнулись пополам от вдруг налетевшего призрачного ветра, который пронесся по собору, словно предвещая первые летние грозы. Лилит пятилась, пока не уперлась в алтарь, а могучий ветер бушевал вокруг нее с таким нестоством, что на ее вытянутой руке начала облизать кожа, оголяя мускулы, а потом и мускулы, оголяя кости. Ведьма закричала и атаковала. Мощь удара Лилит сбила Эммануэль с ног. Она пролетела по воздуху и с грохотом приземлилась на груду раскуроченных корней и половиц. Ее ребра тошнотворно хрустнули при столкновении, и она стала ловить ртом воздух, изо всех сил стараясь не потерять сознание. Ветер стих, и лишь тихо посвистывал, когда Лилит оттолкнулась от алтаря и направилась к Эммануэль, переступая через корни деревьев точно так, как в ту ночь, когда они впервые встретились. Только теперь в ее глазницах зажегся свет. Две мерцающие крупицы, которые двигались, как зрачки, и они смотрели на Эммануэль. Гнев Лилит был осязаем, От него леденел в воздух и дрожали деревья. От каждого шага ведьма собор, казалось, сотрясался до самых полуразрушенных камней его основания. Иммануэль пыталась отступить, но не сумела. Лилит была слишком быстра. Ведьма лишь раз ударила ее наотмашь по лицу тыльной стороной ладони, и Иммануэль снова упала на пол. Огоньки в глазах Лилит начали танцевать и множиться, рассеиваясь в черноте ее глазниц, как искры, раздуваемого ветром костра. Она больно ударила Эммануэль в ребра, и та вскричала от боли, царапая ногтями пол. Раздался тихий щелчок, звук пули, попадающей в патронник, и голос Эзры «Не трогай ее!». Ведьма отвлеклась от Эммануэль и повернулась к Эзре. Он стоял в просвете между двух сосен, целясь в лилит из ружья и держа палец на спусковом крючке. Лилит подняла руку и двинулась к нему. Пол под ногами Эзра заходил ходуном, деревья и корни проросли сквозь щели в сломанных половицах и свелись вокруг его ног, как в тот день у пруда. Он начал стрелять в Лилит, но из-за корней, оплетающих его руки, ни одна пуля не попала в цель. Как ни в чем не бывало, ведьма продолжала двигаться к нему. Когда она приблизилась почти вплотную, одно из корневищ обвелось вокруг шеи Эзры и дернуло его назад, так что затылком он почти касался позвоночника. Эзра попытался выстрелить еще раз, но ружье оплела лиана и откинула на пол. Эммануэль попробовала встать. Нож лежал всего в нескольких футах от нее. Если бы она сумела до него дотянуться, то смогла бы покончить с ведьмой и разделаться с этим раз и навсегда. «Эммануэль, «Беги!» — с трудом проговорил Эзра. Со спины к нему крался волк с костлявой мордой, тот самый, что набросился на Абрама. Клыки все еще блестели от его крови. Он подбирался к Эзре, разинув пасть, уже готовый наброситься, когда Эммануэль выпростала вперед руку. Земля под волком разверзлась, половицы прогнулись, и груда обломков оползнем сошла в образовавшийся провал. Волк заскулил, поскользнулся, царапая когтями половицы, и провалился в пустоту. Эммануэль поднялась на ноги. Каждый вздох отзывался острой болью в ребрах, но она все равно сумела сказать «Отпустите его». По ее команде Лианы вокруг Эзры распутались, и он полуотполз, полуотскочил от края провала, хватаясь за ружье. Он поднял оружие к плечу и еще раз выстрелил в Лилит. ровно в тот момент, когда та повернулась к Эммануэль. Пуля пробила ей ключицу насквозь. Лилит остановилась и вдруг завалилась на ближайшее дерево. Колени у нее подогнулись. «Эммануэль!» Посредине прохода стояла Вера, держа в руке ритуальный нож. Она сделала шаг, прихрамывая, похоже на сломанную ногу, и бросила нож ей. Нож пролетел по воздуху, описав дугу у них над головами и успев несколько раз перевернуться в полете. Эмануэль бросилась вперед и поймала рукоять ножа за долю секунды до того, как он упал на пол. Затем, вскрикнув, она повернулась к лилит и нанесла удар. Лезвие вонзилось по самую рукоять ровно в центр черепа ведьмы. Широкая трещина расколола кость надвое, и тогда, издав тишайший стон, королева-ведьма пала. Эммануэль бессильно рухнула на пол рядом с ней, еле дыша и истекая кровью. Она так ослабла, что ей казалось, она никогда больше не сможет встать на ноги. Из последних сил она положила руку на голову ведьмы, размазывая свою кровь по ее костям. Лилит смотрела на нее тяжело дыша. Темнота тонкими щупальцами поднималась из трещины в ее черепе, повисая в воздухе, как дым. Один ее рог отломился и упал на пол. В конце концов, после судороги, сотрясшей весь собор, ведьма умерла. Резня.